Глава тринадцатая. Милада. Что между вами происходит? Чуть наклонившись вперед, спросила Таня. Несмотря на то, что Глеб свалил на нее всю работу, она находила время приезжать каждый день в больницу. Тихомиров впервые оставил нас одних. Обычно он с порога заваливал ее новыми поручениями, параллельно просматривая кучу бумаг, к о т о р ы е ему привозила на подпись помощница. На мои просьбы ехать в офис и там работать. Тихомиров не реагировал. Успокаивало только одно, что через несколько дней меня выпишут, буду отлеживаться дома, рядом со своей малышкой. Из-за Глеба я даже не могла увидеть дочь живую. Родители ни за что не привезут ее сюда, а редких видеозвонков было катастрофически мало, потому что приходилось молчать и прятать эмоции. Варюша капризничала, плохо ела и спала, скучала по маме. Таня. Что между нами может происходить? Ты же была свидетельницей нашего разрыва, видела, как мы жили последние месяцы. Не просто было об этом вспоминать. Как всегда в такие моменты в горле рос ком. Мы пытались сказать, что он дурак, что будет жалеть о разрыве, но разве Глеб кого-то слушает? Запретил даже имя твое произносить, будто это могло вытравить тебя из его сердца. Загонял себя на работе до такой степени, что чуть в больницу не попал. Он еще везунчик, жил на одном кофе и не заработал серьезных проблем со здоровьем. Мне не хотелось этого слушать, не хотелось проникаться Глебу жалостью. Я напоминала себе, что у меня есть Варя, а он мне больше не нужен. Но Тане хотелось выговориться. Она не первый день эту информацию варит в себе. Теперь пришло время поделиться со мной. Знаешь, сколько раз Кир хотел без его разрешения поехать и уговорить тебя вернуться? Качая головой, раз сто, не меньше, но так и не решился. Хорошо, что не решился. Тогда он узнал бы о аварии. Пусть е е рождение останется тайной. Ты знаешь, я ненавидела его, когда он так поступил. Два раза пробовала уволиться, не отпустил, еще и зарплату повысил, относиться стал лучше. Таня. Зачем ты мне это рассказываешь? Протянув руку, я сжал а ее пальцы. Наверное, я хочу, чтобы вы помирились. Не стала она лукавить, за что я была ей благодарна. Я была уверена, что о нашем разговоре г л е б не узнает, но делиться своими тайнами не собиралась. Это невозможно, Таня, отводя взгляд к окну. У тебя кто-то есть? Дело не в этом. Глеб в прошлом. Я не вернусь к нему. Сухо и без эмоций. А я верила. Когда Таня п р о и з н о с и л а эту фразу, мы с Глебом смотрели друг на друга. Он бесшумно вернулся и теперь стоял в дверях. Он слышал мои слова, но никак не отреагировал, точнее не показал. Хотя я понимала, что сделала ему больно. Я не мстила ему за свою боль. Я просто делала все. Чтобы отдалить его от нас, сварей. Мой е дочери не нужен отец, который ее не хочет, который не пожелал иметь от меня ребенка. А ведь я столько недель умоляла его отпустить прошлое, простить себя и дать шанс полюбить другого ребенка. Нет, категорически отвечал Глеб. Настроение его тут же портилось. У меня не будет детей. Уходил и запирался в кабинете. Если на минуту предположить, что он сейчас примет Варю, я смогу с ним быть, смогу идти вперед, не оглядываясь в прошлое. Только в случае, что смогу его искренне простить и отпустить эту ситуацию, если хоть капля обиды останется во мне, мы вновь все разрушим. Только теперь может пострадать Варя, поэтому лучше оставить все как есть. Таня, тебе пора возвращаться в офис. Скрывая напряжение, произнес Глеб, подходя к окну. Я знала его достаточно хорошо, чтобы понять. Он прячет свои чувства. Глеб, тебе лучше у ехать в Стане и заняться своим проектом. Как можно тверже. Я справлюсь сама. До туалета я уже могу сама добраться с помощью костылей. Главное, чтобы действовал обезболивающий укол. Я остаюсь. н е п р е к л о н н ы м тоном, заметив, что разгорается спор. Таня п о ц е л о в а л а меня в щеку, быстро попрощалась и выпрыгнула в открытую дверь. Сколько времени ты еще будешь мучить себя и меня? Я не верю, что ты меня забыла, милада. Двинувшись в мою сторону, он задел штору. Солнечные лучи проникли сквозь стекло и ослепили на миг. Я могу доказать, что чувства в тебе не умерли. Он оказался рядом, нависнув очень низко надо мной. Так низко. что мы делили на двоих дыхание друг друга, но не буду этого делать. Я хочу получить не только твое тело, но и твою душу. Буду ждать, сколько потребуется. Чем мог закончиться наш разговор, сложно предугадать. Звонок к моего мобильного вынудил Глеба отойти. Повернув к себе дисплей, я заулыбалась, будто не было только что тяжелого разговора. Ванька.